Пик Джон Хэнинг 1827-1864 Английский исследователь Африки В 1854-1855 и 1856-1859 годах вместе с Бёртоном исследовал Сомали и открыл озеро Танганьика. В 1858 году открыл озеро виктории и установил в 1860-1863 годах вместе с Грантом, что река Виктория-Нил вытекает из него. Сын обеспеченных родителей Джон Спик служил офицером в британской колониальной армии в Индии, прежде чем занял достойное место в истории географических открытий. Спик был страстным охотником, в поисках дичи, исходившем многие мили. Офицерского казино, алкоголя и табака он избегал, словно чумы. Очень рано у него пробудилась страсть к путешествиям в неизведанные районы мира, поводом к чему могла служить зоологическая коллекция отца, экспонаты которой он пополнял бесчисленным количеством рогов и других охотничьих трофеев. Отличительными чертами его характера были упорство, настойчивость, выдержка и казавшийся загадочным дар интуитивного обобщения полученной информации. В 1854 году Джон Спик сопровождал капитана Бертона в путешествии по Сомали, а в 1855 году они отправились вместе на поиски истока Белого Нила со стороны Занзибара. Они двинулись на запад по обычному пути арабов-работорговцев, но из-за их противодействия вынуждены были повернуть обратно, дортон и Спик повторили попытку в декабре 1856 года, и в феврале 1858 года, пройдя более тысячи километров от моря, первыми вышли в район Уиджиджу к озеру Танганьика, ошибочно принятому Бертоном за исток Нила. На обратном пути... Экспедиция должна была надолго задержаться в таборе из-за того, что здоровье Бёртона сильно ухудшилось, а также ввиду трудностей с набором носильщиков для заключительного этапа путешествия, перехода к побережью. Воспользовавшись этой вынужденной остановкой, Спик убедил своего начальника разрешить ему самостоятельный маршрут к Северному озеру, которые арабы именовали Укереве, а местные жители называли Ньянзой. В начале июля 1858 года Спик во главе маленького отряда выступил из таборы и 30 июля достиг длинного и узкого лимана, одного из заливов Ньянзы, величайшего африканского озера, названного им Викторией. Пологие острова с округлыми вершинами, покрытыми лесом, и шероховатые обрывистые гранитные скалы отражались в спокойной глади озера, на которой кое-где можно было заметить маленькую черную точку, юркий челн рыбакам Мванза. Внизу передо мной, на пологом откосе между деревьями, то тут, то там, клубился дымок, виднелись хижины, крыши которых контрастировали с изумрудной зеленью великолепного кустарника. Спик направился вдоль восточного берега бухты, которая теперь носит его имя. Лишь 3 августа он смог беспрепятственно рассмотреть водоем, похожий на море. Я не испытывал более никакого сомнения в том, что озеро у моих ног дает начало той загадочной реке, истоки которой были предметом стольких размышлений и целью стольких исследователей. Рассказы арабов подтвердились до последнего слова. Это гораздо более обширное озеро, чем Танганьика. Спик правильно щел новооткрытый водоем за исток Белого Нила. Откуда такая уверенность? Скорее всего, она была результатом интуиции и размышлений. В таборе купцы, побывавшие в дальних землях, рассказывали британцам не только об озере Ньянза, но и о реке, вытекающей из него в северном направлении, по которой однажды приплыли большие суда. Спик тут же решил, что имеются в виду корабли Мухаммеда Али, которые тот трижды отправлял с исследовательскими целями вверх по Нилу. Причиной того, что эти экспедиции не достигли Ньянзы, были пороги, которые вследствие большого перепада высот должны находиться между северной оконечностью Ньянзы и тем местом, до куда добралась экспедиция, то есть 4 градуса северной широты. Именно они сделали дальнейшее продвижение экспедиции невозможным. О том, чтобы установить очертания этого огромного водоема, объехав его на лодках или обойдя сухим путем, не могло быть и речи. успеха не было ни времени, ни средств, необходимых для проведения исследований такого масштаба. Он ограничился тем, что нанес на карту ту часть озера, какую мог охватить взглядом. Однако того, что он видел, было достаточно, чтобы составить правильное понятие о новооткрытом озере как о громадном разливе, растилающемся по широкой плоской поверхности. Местное название озера Ньянза, то есть Большая Вода, было в сущности именем нарицательным, обозначающим «всякой крупной водоем». Спик добавил к нему имя английской королевы. Так на карте появилось название Виктория Ньянза, ныне просто Виктория. Он вернулся за Бертоном, который заявил, что доказательства Спика далеко не безупречны. Очевидно, он говорил так в силу свойственной ему едкой иронии, а Спик воспринимал обоснованный скептицизм как оскорбление. В результате обратный путь в Богомою ознаменовался ссорами между двумя исследователями. Правда, следует учитывать, что оба были больны. В горячечном бреду они обвиняли друг друга в нечестности, во враждебности относительно событий давным-давно минувших. Но потом Бёртон вновь самоотверженно выхаживал больного спутника. В марте 1859 года они, наконец, вернулись на Занзибар. Спик был здоров и полон сил, а Бёртон выглядел хуже приведения. Даже у людей, ко всему привыкших, его вид вызывал ужас. Ему пришло задержаться в Адене, Спик же поспешил в Лондон навстречу ликующим современникам. Восторг английских граждан был вызван не только надеждой на то, что, наконец, разгадана древняя географическая загадка. В 1807 году британцы были изгнаны из тех мест, откуда вернулся спик. Как раз к моменту его возвращения совместными усилиями с французскими партнерами им удалось превратить Египет в полуколонию. И тут... Появляется спик и вручает ключ от внутренних районов страны. Если озеро Ньянза действительно исток Нила, в чем я не сомневаюсь, какие преимущества это дает английским предпринимателям на Ниле? Какое широкое поле деятельности откроется, если Англия, как я надеюсь, не оставит это открытие без внимания? Он мог не волноваться. Правда, некоторые сомневались и даже выражали недовольство тем, что Спик назвал озеро именем королевы Виктории, не доказав, достойно ли оно такой чести. Президент Королевского географического общества Мерчисон, изучив составленную им карту, согласился с тем, что Виктория Ньянза может быть истоком Нила, и предложил Спику отправиться туда снова. Вскоре Королевское географическое общество приступило к организации новой восточноафриканской экспедиции, которая должна была достичь низких истоков со стороны Занзибара и спуститься вниз по Великой реке, непосредственно связав тем самым маршрут Бертона и Спика с маршрутами исследователей продвигавшийся по долине Нила с севера. Начальником экспедиции был назначен спик, его помощником Джеймс Огастес Грант, 1827-1892, шотландец по происхождению, в прошлом служивший офицером в Индии и некоторое время бывший партнером спика по охоте, Человек рассудительный и самоотверженный. Экспедиция обошлась британскому правительству в 2500 фунтов. Одновременно Королевское географическое общество поручило известному путешественнику по нильским странам Джону Питрику, назначенному британским консулом в Хартуме, организовать встречную экспедицию из Судана, чтобы оказать Спику и Гранту помощь по их прибытии на бахар эль джебель Согласно достигнутой договоренности, Питрик должен был ожидать их в Гондокора с припасами и судами. В августе 1860 года Спик и Грант прибыли в Занзибар, и уже 2 октября с караваном насчитывавшим более двухсот человек, двинулись из окрестностей Богомойя к Великим Озерам. Добравшись в январе 1861 года до Табора, уже знакомым с Пику путем, англичане двинулись отсюда на северо-запад, караванной тропой, которая вела в расположенное к западу от Виктории Ньянзе государства Карагве, и далее на север в государство Уганда. Они пробирались через районы, опустошенные голодом, междоусобными войнами, охотой за рабами, где господствовало лишь право сильнейшего. Только ценой больших издержек. На этот раз путешественники располагали, кроме прочего, еще и золотыми часами, пятью-десятью ружьями и горами других подарков. Спик и Грант смогли добраться до озера Виктория. В ноябре 1861 года путешественники, наконец, прибыли в Карагве, государство на западном берегу озера. Правитель этой страны Руманика встретил чужеземцев очень предупредительно, обеспечил провизией, дал сопровождающих и охотно поделился своими знаниями. руманика произвел на них самые хорошие впечатления своим радушием умом и любознательностью по его данным спик составил карту района правитель указал им путь и в соседнее королевство буганду из деревни руманики спик и грант увидели высящиеся далеко на западе на территории соседней страны руанды вулканические горы муфумбиро Муфумбиро, Верунга. Конусы Мфумбиро в Руанде, сообщает спик, которые, как я полагаю, достигают 10 тысяч футов, то есть около 3 тысяч метров. В действительности эти горы еще выше. Самый высокий вулкан Кирисимби достигает 4507 метров, являются, говорят, высочайшими из лунных гор. У их подножия имеются соляные и медные копии. Имеются также горячие источники. Путешественники слышали также о лежащем за этими горами озере Рузеи, которое дает начало одноименной реке, впадающей в Танганьику. Это были первые дошедшие до европейцев сведения об озере Киву.